глава 9 и того делая выводы можно утверждать клариса осеклась и виновато посмотрела на джоука простите сэр привычка сказала скороговоркой и того имеем подавляющее большинство граждан довольно жизненными условиями десять процентов предъявляют разумные требования и мы над ними работаем совместно с отделом офицера винка остальные 7% — Это завышенные ожидания и откровенные капризы. «Хорошо», — Джо кивнул, принимая отчет. «Что у нас с питанием? Пока на прежнем уровне. И это однозначно неплохой показатель», — заторопился с ответом Брайан, начальник группы, ответственный за организацию снабжения. «Все адаптанты А уровня получают достаточное количество белка из бактерий, но также на каждого мы закладываем по 10 тысяч калорий обычной пищи ежедневно». Аналитики и менталисты получают привычную пищу, жирами и углеводами обеспечить проще. Расчет на немагов. половиной тысячи калорий — мужская норма, по половиной тысячи на женщин, детей и стариков. На качество жалуются больше трети, но претензии не к свежести, а к ассортименту, добавила Клариса. Люди хотят больше фруктов, свежей рыбы и мяса, а дети, к тому же, не прочь снова иметь привычный ассортимент сладостей. «С этим придется повременить», — озвучил очевидный ответ Джок. Нейтон, что с гидропоникой?» «Новая партия семян взошла. И растения развиваются?» Нейтон, разве что не светился от радости. «Очень помог верховный маг. Он просто виртуоз в ботанике». «Юст... Э, юмус тоже помогает», — добавил Брайан. Они с мистером Блейном приходят в экспериментальную теплицу каждый день. «Покажите мне отрасль, в которой мистер Блейн не виртуоз», — усмехнулся Джоук. «Какие прогнозы по урожаю? Когда ждать первый?» «С использованием существующих стимуляторов через 40-45 дней». Брайн четко знал ответ на этот вопрос. Биокорпорация уже работает над улучшением формул, но, учитывая их загрузку, вряд ли стоит ожидать существенных прорывов в ближайшее время». «Это уж точно», — согласился Джоук. Лаборатории трудились круглосуточно в три смены, но первостепенными задачами у Градески и его людей были точно не стимуляторы роста растений. «Саймон, краткую сводку за неделю, пожалуйста», — попросил Джоук. «Что у нас с животным миром? Основные тенденции и динамика». Конечно, ситуацию он отслеживал постоянно, но именно развитие ее во времени было более важным фактором. «Проведенные подсчеты показывают, что от воздействия вируса и прочих причин погибли от 30 до 60% популяции животных, в разных видах статистика разнится», — начал Саймон. «На данный момент численность стабилизировалась. Пока нет достоверных данных о фактах рождения детенышей». Но для крупных животных ещё прошло слишком мало времени, а мелкие, вроде крыс, прячут своё потомство. «А ещё животные умнеют», — добавил Брайан. «Раньше они просто ломились в города, сейчас целенаправленно в покинутые людьми жилища, ищут еду. Образование групп с чёткой иерархией и коммуникацией идёт на 12% быстрее наших расчётных показателей. И при этом на 30% быстрее растёт уровень коммуникации между группами». «Мы наблюдаем формирование общества», — не без пафоса объявил Саймон. «Моя квалификационная работа была с уклоном в социологию, и я прекрасно вижу признаки. Причем этот процесс в среднем в пять раз быстрее происходящего в прошлом между группами людей и на целый порядок выше расчетной нами скорости». «Это хорошо», — кивнул Джок. «Может быть, и в освоении языковой программы будет наблюдаться опережение сроков? У нас все по плану, Элис». Он посмотрел на сухопарую женщину в строких больших очках. С ней у джока с самого начала возникли непреодолимые разногласия. А общаться приходилось часто. Она была заместителем Розе. Сейчас же Джоук ужом вывернулся, но свел общение к минимуму, поставив ее во главе проекта по коммуникации с новыми разумными обитателями планеты. «Все в рамках озвученных ранее сроков», — сухо ответила Элис и не пожелала добавить что-нибудь еще. Ну, в рамках. Так в рамках. Джоук больше года назад решил не лезть в то, что отлично работает, без дополнительных вмешательств, и еще ни разу об этом не пожалел. На первом этапе такая модель поведения здорово снизила градус напряжения в отделе, потому что все аналитики подспудно ждали новой турбины, дующей в противоположную сторону. Ведь до этого не один десяток лет аналитический возглавлял Рузэ заботясь о своих сотрудниках с рвением, достойным адаптанта А1. Максимуса Блейна прочили на должность главы офицерата с самого начала, но предполагалось, что произойдет это еще не скоро, возможно, через несколько десятков лет. Когда Кирк Томпсон неожиданно для всех ушел на пенсию, Блейн сел в кресло главного офицера, по мнению многих, еще не имея достаточного жизненного опыта и квалификации для подобной должности. Джоук тогда еще жил в Хаорде и воочию ничего не видел, но был наслышан о нескольких неделях почти паники в рядах аналитиков. Все знали о несгибаемом характере Блейна и ждали крутых изменений доктрины руководства. Рузе, довольно болезненно переживавший факт, что теперь приходится подчиняться своему же сотруднику, добавлял градус к общему напряжению». Аналитики — это не адаптанты, которым главное, чтобы было где пережить адреналин, и не менталисты, во главу угла ставящие психологический климат в коллективе. Принимая отдел, Джоук понимал, что каждое его слово будет обдумываться сотни раз. Каждое решение и поступок будут сравнивать с аналогичным в исполнении Рузе. И любые реформы надо тщательно готовить. Адаптантам можно отдать приказ что-то не делать или наоборот делать, Уиллис часто внушает нужную мысль менталистам. Аналитиков же можно только убедить. А для этого сначала нужно пробиться через стену предубеждений. «Хорошо», — Джоук обвел всех взглядом, отмечая признаки усталости на лицах, мятые халаты у некоторых и строгие пучки на головах у абсолютно всех женщин. Старый испытанный способ скрыть не первую свежесть волос. «Как по условиям размещения отдела?» «Жалобы, запросы, предложения». «Да, у меня есть», — Брайан наш вскочил. «Неужели так сложно забрать из офицерата нашу кофемашину? Просто зайти, вынести и погрузить на грузовик». И его поддержали дружным хором голосов. «Здесь новая машинка той же марки», — нахмурился Джоук. «Что не так?» «Не той же. Это реновационированная модель». «Тоном стыдно не знать таких очевидных вещей», — сообщила Элис. В её конструкцию внесены пять изменений, и в алгоритмы управления и настроек ещё семь. В результате кофе на целых три градуса холоднее оптимального, и на стандартную чашку идёт на два грамма меньше зёрен», добавил Брайан. «И что?» Джоук не смог удержаться от скептической гримасы. «Не подумайте, что я обесцениваю ваши проблемы, но у нас действительно нет ничего важнее холодного кофе на повестке дня». И «Есть, конечно». Элис поджала и без того тонкие губы. «Но офицер Джоук в ситуации, когда мы вынуждены пожертвовать очень многим из привычных вещей, неприемлемый кофе очень сильно раздражает». «Хорошо». Джоук знал, что ему в любом случае придется сдаться, поэтому сделал это сразу же. «Я поговорю с Тебериусом. Но учтите, вылазка в офицерат, если ее согласуют, будет единственной». «Поэтому лучше сразу скажите, если что-то ещё оттуда качественного влияет на вашу работоспособность». «Я запрошу у офицеров список с указанием точных мест хранения», — сказала Элис. И раньше, чем Джоук успел что-то сказать, добавила. «Перед отправкой вам я лично проверю его на целесообразность». «Спасибо». Что ж, год был прожит не зря. В конце концов, аналитики приняли Джоука. Пусть и без пылких чувств, но хотя бы партизанской войны не развязали. Хотя поначалу пытались бегать с жалобами Крузе, но после пары его замечаний о том, что он более не офицер, смирились с неизбежным. «А только меня волнует проблема гигиены», — спросил молчавший до этого Саймон. «Думаю, что все привыкли проводить ежедневную полную дезинфекцию туалетной комнаты». «Сейчас же моя удовлетворенность частотой помещения не превышает 60%, и это в лучшем случае. Эту проблему кто-то собирается решать?» Джоуку стало потер переносицу. «Но в самом деле, что за ясельная группа? Аналитики той же хаордии бы про такое точно не стали спрашивать. «Саймон, твоя проблема несомненно достойна обсуждения», сказал Джоук, прямо-таки ментальным чутьем понимая, что прямолинейностью он ничего не добьется, лишь разрушит и без того шаткое равновесие, установившееся в отделе. И да, 60% удовлетворенности чистотой — это почти 120% повышение вероятности развития болезнетворных бактерий и вирусов. Но решение у проблемы довольно простое — хлорный аэрозоль. «На складах его запасов достаточное количество, и если каждый станет обрабатывать отхожее место после использования, будет чисто». «И, конечно же, все было бы крайне просто, если бы вопрос решался таким образом», — Саймон посмотрел на него с негодованием. «И, разумеется, я не стал бы его поднимать. Но проблема в том...» что офицер Хант категорически отказался снабдить меня и всех нуждающихся вместе со мной противогазами, а распылять хлорный аэрозоль вблизи собственных незащищённых лёгких я не намерен». В первый момент Джоук решил, что противогаз аналитикам потребовался, потому что их изнеженные носы не привыкли к запахам. Ещё хотел посоветовать посетить сортиры в казармах Хаорди для выработки иммунитета но, услышав окончание, ощутил, как его брови заползают за линию волос. В прямом, а не в переносном смысле. Сила проведения хранение магов от столкновения с подобным поборником чистоты на пороге комнаты задумчивости. Так ведь и не дотерпеть можно. И ведь не пошлешь же! Эта мысль была уже почти панической. В пору просить пять минут перерыва, срочно звонить трузе и интересоваться как он из подобных ситуаций выкручивался. «Офицер Хант должен был как-то мотивировать отказ», сказал Джоук из последних сил, сохраняя нейтральное выражение лица. «Саймон. Перешли мне запрос и его ответ. Я поинтересуюсь». Саймон явно считал мимику его лица и нахмурился. «Его ответ был краток, но не подумайте, что лаконичен», отчеканил он. «Воспроизведу цитату с вашего позволения». Он сказал, «Не морочьте мне голову». И умчался, не пожелав даже выслушать контраргументы. «Ладно, я разберусь». Джок понимал, что встал на очень скользкий путь. Но в конце концов, если цена нормальной работы отдела пара противогазов, то почему нет? «Сколько комплектов вы затребовали?» «Один», — раздался ледяной голос Элис. «Я согласна, что гигиена — это важный вопрос, но абсолютная стерильность так же пагубна для организма, как и полная антисанитария. К сожалению, Саймон абсолютно глух к доводам статистики и медицинским исследованиям в данном вопросе. Я склоняюсь к выводу, что это потому, что он А3». «Ну и что, что я А3?» — взявился Саймон. «Может, я не могу долго и часто быть в Форсаже?» но показатели эффективности моей работы лучшие среди всех остальных, а три. 99% моих выводов оказываются оптимальными, и ни один из оформленных мною документов не был возвращен на доработку». «Но «Ну, Ханта ты не смог убедить», — сказал Брайан, и Джок заметил, что он тоже сдерживает улыбку. «Поэтому и говорю, что 99%...» Саймон распалился не на шутку. На его щеках пламенели красные пятна, в руках он нервно мял лист бумаги. «Я!» — закончили. Решительно прервал дискуссию Джок. «Противогаз я тебе достану. Остальные проблемы с гигиеной решите, пожалуйста, самостоятельно». И в красках, представляя, как будет пересказывать эту историю Тибериусу, перешел на следующий будничный вопрос.